Творец. Аронов был вполне удовлетворен началом игры. Вчерашнее представление Айши пошло лишь на пользу делу. И даже статья под гордым заголовком «Скандал недели» или «Новая звезда в ритуале» скорее позабавила, чем расстроила. Пусть кричат, пусть выясняют, что же произошло на самом деле. Все равно не поймут. О Химере реклама только на пользу. Кстати, Илёхин успокоился. К нему уже обращались, прощупывали почву относительно новой модели. Симпатичной девочки в чёрном. Ну, здесь Лёхину мешать не стоит. Он своё дело знает крепко. А послезавтрашний показ лишь подогреет интерес. Правда, относительно показа Аронов испытывал некоторые сомнения. Но это нормально. Каждый раз, демонстрируя свой гений обывателям, Ник-Ник волновался. Сумеет ли понять, сумеет ли оценить полёт мысли? оригинальность идеи, качество исполнения. Люди с подозрением относятся ко всему новому и оригинальному. Опять же, справится Лексана. Одно дело отрабатывать выход в пустом зале, и совсем другое, когда вокруг толпа, музыка, свет. Впрочем, Иван подстрахует. Иван настоящий профессионал, а мастерство не пропьешь. Во всяком случае, Аронов очень на это надеялся. В Литуале царил обычный рабочий беспорядок, щедро приправленный сплетнями, ссорами, опять кто-то что-то там не поделил, и предвкушением грядущего показа или провала. Почему-то каждый раз Аронову казалось, что сотрудники ждут отнюдь не триумфа. Он с параноидальной тщательностью выискивал во взглядах, словах, в самом тоне беседы подтверждение этой догадки. «Люди завистливы». Люди ненавидят тех, кто более талантлив. Люди любят чужую кровь. Зато чужие зависть и ненависть помогали Аронову быть в тонусе. Более того, заряжали энергией и желанием в очередной раз утвердить собственное превосходство над толпой. Айша явилась? Нет, Николай Петрович, но Марат Сергеевич пришли, ждут. Анна Ивановна. Секретарь была единственной откровенно некрасивой женщиной в Литуале. Из-за этого Аронов ее, если не любил, то во всяком случае уважал. Анна Ивановна была по-своему честна. Она не старалась приукрашать себя косметикой. Не пользовалась хитрыми приспособлениями, вроде лифчиков на поролоне или утягивающих живот колгот. Нет. Она несла собственную некрасивость с гордостью и достоинством. А еще... Анна Ивановна отличалась высоким профессионализмом и редким умением не вмешиваться в чужие дела. «Кофе и поесть что-нибудь. Меня ни для кого нет. Айша явится, пусть ждет». Анна Ивановна царственно кивнула седой головой. «Теперь можно быть уверенным, что все указания будут выполнены в точности». «Явился, наконец!» – пробурчал Лехин. «Вот паразит!» Занял его, Аронова, кресло, прекрасно зная, что ни книг на дух не переносит подобного своеволия. «Я уже подумывал послать за тобой кого? Твоя Ивановна – натуральный дракон. Каждые пять минут заглядывала, небось думала, что я украду чего. Ты тут случайно фамильное серебро не хранишь?» Шутка была дурацкой, но Аронов из вежливости улыбнулся. Пожалуй, Анна Ивановна единственный в фирме человек, на которого можно полностью положиться. Остальные с ровным удовольствием будут стучать Лёхину друг на друга и на Ник-Ника в том числе. Айшу менты загребли. За что? Не сказать, чтобы новость взволновала или удивила. Характер у Айши ещё тот. Напилась, разбила витрину. Кстати, нашего магазина. А подъехавший патруль обложила матом. Дело пустое, но дальше так продолжаться не может. Кто знает, чего она в следующий раз вытворит. Значит, пускай посидит и подумает над своим поведением. Уже. Уже. Разговор прервала Анна Ивановна, подавшая кофе и крошечные бутерброды. Очень вовремя. Есть Аронов хотел жутко. а Работа не в проворот. Сейчас быстро перекусить – Выяснить, чего понадобилось Лёхину, не зальше же он явился. И вперёд, работать. «Голова болит», – пожаловался Лёхин. «Давление, что ли, скачет?» «Может, и давление. Стареем?» «Да ну тебя к чёрту!» «Скажешь тоже. Ещё жизнь впереди, а ты стареем. Твоя звонила». «Чего хотела?» В принципе, Аронов мог бы и не спрашивать. Супруга, формально нынешняя, но по сути уже давно бывшая, напоминала о своем существовании где-то раз в 2-3 месяца. И всегда хотела одного. Как всегда, денег. А чего тебе звонила? Сказала, что ты разговаривать с ней не станешь. Правильно сказала, ну и к черту. Еще она согласна на официальный развод. И претендует не на половину, а всего лишь на четверть имущества. Добрая какая. Надеюсь, ты послал ее куда подальше? Она приедет на показ, а потом хочет поговорить с тобой. Коль, не отказывайся. Может, это твой шанс разрешить дело? Ну, сначала она потребует четверть. Потом поторгуйтесь. Скостишь раза в 3-4 и свободен. Никаких тебе жен или юридических обязательств. Да сам подумай, если бы она не хотела этого разговора, то в жизни не заговорила бы. Значит, развод нужен ей. Ей, а не тебе. То есть условия будешь диктовать ты. В словах Лехина был здравый смысл. Похоже, Машке все-таки удалось окрутить очередного богатого идиота. И на сей раз дело не ограничивается постельным романом. Машка намылилась выйти замуж а деньги требуют для подстраховки. Баба она умная. Наверное, и в самом деле есть смысл встретиться и покончить с этим никому не нужным браком. Значит, я скажу, что ты согласен? Говори, когда она прилетает. Машка предпочитала существовать за пределами России, качуя с одного курорта на другой, вместе со стаей таких же обеспеченных бездельниц. Так она уже месяц, как здесь, если не больше. Я думал, ты знаешь. Не знаю и знать не хочу. Вот что. В шесть привезешь Ваньку и Оксану. Пусть порепетируют. Завтра тоже, но вечером. И молись, Марат. Молись, чтобы все получилось. Лехин поднялся и как-то странно посмотрел. Точно хотел что-то сказать, но передумал. Какой-то он не такой в последнее время. За три недели до Адет вернулась. Странно веселая, возбужденная, пахнущая лондонскими туманами и любимыми духами. Подарила Сержу поцелуй, а себе симпатичный золотой перстень сказала в память об Англии. Врет. Снова врет. Это память не об Англии. Плевать Адет на Великобританию в купе с ее знаменитыми туманами, флотом и бунтующими ирландцами. Перстень Память об английском любовнике. Сразу по приезде Адет, сославшись на усталость, заперлась в комнате. А он, граф Хованский, тоскующим псом сидел у дверей, проклиная и ее, и собственную глупую привязанность. Она не имеет права так поступать. Она принадлежит ему. Только ему. За право быть рядом Серж заплатил кровью. Своей и чужой. Чужой было больше, но какое-то имеет значение. Никакого. Та, пролитая кровь, наделяла его правом быть подле адет. Она уезжала к любовнику. К какому-то непонятному любовнику, который живет в Англии. Ожидание стало невыносимым. Серд спустился вниз. Лучше ждать здесь, делая вид, будто занят делами и мыслями. Зеркало молчит. Знает, но молчит. Хищно скалится химера. Змея-дева тянет руки к небу, а тысячи глаз аргуса-павлина смотрят сукаризной. Адет спустилась к ужину, веселая и спокойная, будто ничего не произошло. И ела с аппетитом, и пила. Ничего странного, Адет любила выпить. «Почему ты такой хмурый?» «Тебе кажется». «Я решила выйти замуж». «Значит, он был прав». Адет ездила к любовнику и теперь уедет к нему навсегда. Нет, он не позволит убежать. Не позволит поступать с ним, как с надоевшим платьем. Серж не знал, каким образом остановить ее, но но обязательно остановит. Почему ты не говоришь, что рад за меня? Или не рад? Издевается. Запустила свои холодные пальцы в душу и теперь увлеченно рвет ее на клочки. Впрочем, от души давно уже ничего не осталось. Поэтому не больно. Почти не больно. Только злость разбирает. Ладно, Серж, молчи, если тебе так хочется. Молчи, Серж. Молчанием спасешься. Надеюсь, ты не решил, будто я тебя бросаю? Не надо думать обо мне плохо. Хотя бы сегодня. Снова она говорит загадками. Заметает следы белая лисица. Пусть заметает. На этот раз все будет иначе. После ужина по молчаливому согласию перешли в комнату, облюбованную от в качестве гостиной. На взгляд Сержа комната маловато, да и мрачновато. Темно-красные золотом обои, темно-бордовые бархатные шторы и белая с позолотой мебель. В центре зеркало химеры, равнодушное, огромное уродливая. А Дед сидела так, чтобы видеть свое отражение в зеркале. В последнее время она почти не расставалась со своей чудовищной игрушкой. Из дому и то реже выходить стала. Сержу в этой привязанности чудилось нечто противоестественное. Да, женщинам нравится любоваться своим отражением. Но не до такой же степени эти томные взгляды, устремленные в чернильную глубину, Так смотрят на мужчину, которому готовы отдать все. Сердце, душу, жизнь, если понадобится. Было время, когда Адет с той же страстью смотрел на него. А теперь его место заняла вещь. Пусть необыкновенная, пусть таинственная и оттого вдвойне привлекательная, но вещь. Неодушевленный предмет. Впрочем, сердце не стал бы столь истово утверждать, что у зеркала Химеры нет души. Есть. Маленькая чёрная душонка с ликом оскаленного зверя, телом вонючей козы и ядовитым хвостом змеи. Химера, что и говорить. Веришь ли ты в красоту? Красоту с большой буквы, универсальную и равнодоступную богатым и бедным, знатным и простолюдинам, учёным мужам и неграмотным крестьянам. Такую, которой может прикоснуться каждый. Вне зависимости от толщины его кошелька или происхождения. Скажи, Серж, веришь, что подобное возможно? Глаза Адет подозрительно блестят. Неужели снова? Ну да, конечно, она пьяна. Правда, никто посторонний не заметит. Интересно, знает ли хоть кто-нибудь о тайном пороке великой неподражаемой Адет-Адетти? Или у подобной женщины не бывает пороков? конечно. Все, что имела неосторожность приблизиться к ней, тонуло в бездонном океане ее очарование. Не порог, но шик. Очарование. А что может быть очаровательнее небольшого изъяна очаровательной женщины? «Серж!» – пропела она. «Серж! серёжа Сереженька! Нельзя же быть таким мрачным! Ты живешь, словно одолжение делаешь!» А ты? Что я? Удивление в исполнении Адет имела легкий оттенок лыжи. Но он весьма удачно вписывался в совершенный образ совершенной лгуньи. Зачем ты живешь? Чтобы жить, радоваться и других радовать. А ты радуешь? Если пить много, то воспоминания тускнеют. Ходит боль и стыд. Остается лишь это прекрасное лицо. Лицо Адет-Адетти. Она хмурится, облака на весеннем небе, предвкушение грозы и тягучая сладость летнего дня перед бурей. Но нет, Адет вновь смеется, и гроза уходит. Она прощает этот небрежный тон и презрение, и знание. О, Адет способна простить многое. Но вряд ли в Париже найдется смельчак, способный повторить фокус. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Как же это по-латыни будет? Чёрт, забыл. Не память, а старый погрызенный мышами мешок. Мыши-мешок. В голове пустота, и скребутся мыши. Адет ждёт. Адет терпеливо. Никто не знает, сколь терпеливая она может быть. Никто не знает Адет. Адет, ада, адочка. Адочка, адо Прислуга, любовница, убийца. «Снова хмуришься?» Адет качает головой. Пальчики нежно гладят хрусталь. И вино внутри бокала загорается, будто этим пальцем подвластно волшебство. За пальцами приятно наблюдать. Они часть совершенного обмана, имя которому Адет-Адетти. Тебя тяготят воспоминания. Ты никогда не умел расставаться с ними. О прошлом не нужно думать. Прошлого нельзя бояться. Оно мертво, и твои душевные метания ничего не изменят. Попробуй позволить себе маленькую, малюсенькую радость, и увидишь, забыть несложно, помнить куда сложнее. Но ты помнишь, только когда ты рядом. Ада искренне смеется, поправляет прическу и замечает. Жить надо легко, Серж, легкость – залог красоты. Ей можно верить. В чем в чём, а в красоте Адет-Адет знает толк. С неё, с красоты всё и началось. Серж подозревал, что красотой всё и закончится. Легко жить, легко умереть. Зачем? Ну, все когда-нибудь умирают. Сначала старятся, потом умирают. Даже они, кивок в сторону зеркала, не вечны. Хоть и боги. Боги умерли, а красота осталась. Я тоже так хочу. Умереть? Остаться? Глаза Дэд подозрительно блестят. Сегодня она выпила чересчур много. Оттого и разговор странный. Серж ненавидит подобные разговоры. Ее. Пожалуй, ее он тоже ненавидит. За ложь, за притворство, за обман, в котором принимает участие. И за то, что мирится с этим обманом и своей ролью. Куда ушла любовь? Наверное, туда же, куда и красота».